Некроманты и андромехи. Живой, мёртвый, плывущий. Все люди делятся на три категории. Живые, мёртвые и плывущие по волнам. Анахарсис. времени В белёсом, словно выгоревшая голубая джинса небе, кружится чёрный полиэтиленовый пакет. То сухо и мёртво шелестит, безвольно провиснув, и медленно планирует вдоль каньона, то резко щёлкает в раз натянутой до барабанной упругости и торжествующе взмывает высоко-высоко. А потом, также резко утратив жизнь снова, опускается нелепой птицей к пустынному шоссе, начало и конец которого расплываются и дрожат в раскалённом мареве. Летит, переворачиваясь, будто пародируя скачащие поравнение клубки перекати поля. Кажется, ещё чуть-чуть, и он коснётся щедро припорошенного песком и пылью асфальта. Зашипит и съёжится, не выдержав запредельной температуры, утрачивая форму, сплавляясь с ним в единое целое. Но всякий раз милосердный порыв ветра подхватывает бродягу в самый последний момент, и всё начинается заново. До тех пор, пока на горизонте не появляются две размытые точки. Точнее, сначала возникает гул, звучащий почти слитно-ракочущий дуэт. В нём слышится неясная угроза, как в отдалённом раскате грома. Предупреждение. Неотвратимость. По шоссе несутся бок о бок два железных зверя. Первый приземист, коренастый, неудержим, точно взявший предельный разбег, атакующий носорог. Его сверкающая шкура отливает золотом, хромом и матовой чернотой. Второму, некогда тёмно-зелёному, а ныне почти бурому, из-за грязи, пыли и ржавчины, больше всего подходит сравнение с крокодилом. Если, конечно, вы способны представить себе крокодила-гладиатора, ветерана арены, покрытого бесчисленными шрамами от того, выглядящего ещё смертоносней. Именно он порождает дополнительный поток воздуха, который сбивает чёрный полиэтиленовый пакет с траектории полёта. Миг невольный странник распластан по хищной морде зверя, вмят в ржавый частокол его клыков. Пакет отчаянно пытается соскользнуть с неё, вновь обретя свободу, но у бедняги нет шансов. Кажется, одно прикосновение к зверю искажает саму его сущность, даря новый прежде невозможной смысл существованию. И вот уже он, преображённый, зловеще хлопает на ветру точно рваное чумное знамя. Стальные звери неутомимо пожирают пустынное шоссе миля за милей. Они стремятся на юг и уносят с собой троих — человека, того, кто некогда был человеком, и того, кто им никогда не был. Двумя днями ранее. Индеец совсем молод и очень напуган. Впрочем, у него есть для этого все основания. Он лежит связанный и здорово помятый под деревом. Кажется, это платан. Впрочем, один из двух странников слаб у ботаники, а другому на неё плевать. И что совсем скверно, крепкий мужчина лет сорока, пыхтя и ругая сквозь зубы, только что вполз на мощную ветвь дерева и теперь прилаживает к ней верёвку, оканчивающуюся скользящей петлёй товарищи товарищей, вооружённые винтовками, подбадривают его с земли одобрительными выкриками. Время от времени один из них, тот, что помоложе, с огненно-рыжей шевелюрой, отвешивает связанному пленнику доброго пинка под ребра, как бы напоминая о своём присутствии. Хотя забудешь тут. Первым с резким визгом покрышек останавливается мотоцикл. Точнее, трицикл, блестящий, на новёхонький, харлеевский Tree Glide Ultra, модной расцветки песочный жемчуг. Рядом с дождём, фордом и двумя бьюйками почтенного возраста, на которых приехали сюда линчеватели и их жертва он выглядит дико. точь точь призовой арабский скакун, которого нелёгкая занесла на нищая ранчо в компании изнурённых работ кляч. Из седла выбирается крепыш лет 50 Невысокие, но длинноногие, что смотрится особенно комично в сочетании с изрядным пузом, растягивающим пижонскую куртку, явно пошитую на заказ. Впрочем, «Алехандро» — а именно так зовут владельца трицикла, весьма мало волнует впечатление, которое оказывает на окружающих его вид. Стянув с головы шлем, он небрежно вешает его на руль, потом, не спеша, вытаскивает из нагрудного кармана белоснежный носовой платок и тщательно вытирает лицо и шею. Подумывает, не расчесать ли заодно бороду, но потом решает, что незнакомцы обойдутся. Убрав платок, Алехандро высвобождает из специальных держателей умопомрачительную трость с рукоятью в виде драконьей головы серебровой пробы и небрежно помахивая ею, направляется к дереву и людям возле него. На лице пузатого модника сверкает ослепительная улыбка из тех, что так располагают к себе, но глаза холодные и не упускают ни единой мелочи. Тем временем его спутник, чей изрядно побитый жизнью в прямом и переносном смысле легендарный Балыч Мастанг 1967 года да-да, именно тот, именно тёмно-зелёного цвета, хотя сейчас определить это затруднительно, куда неповоротливее трицикла сдаёт назад. Дверь со стороны водителя противно скрипит на тронутых ржавчиной петлях, и из салона выбирается Дон. Ему примерно столько же лет, что и Алехандро, но на этом их сходство заканчивается. «Дон высоких худощав, если не сказать тощ, хотя отнюдь не выглядит слабаком». Его костистое желтоватое лицо с орлиным носом и щеками, впалыми настолько, что, кажется, они стремятся поцеловать друг друга, украшают роскошные черные с проседью усы, острые кончики которых свисают ниже подбородка. На голове Дона широкополая шляпа, надвинутая до самых бровей. Мало того, что она стара, потертая и украшена парой дыр, здорово смахивающих на полевые отверстия, к ее тулье прицеплена игрушечная звезда шерифа из облезлого пластика. Сунув руки в глубокие карманы светло-бежевого пыльника, он направляется следом за товарищем. А тот уже достиг дерева и теперь оглядывает собравшуюся под ним четвёрку. Верёвка с петлёй к тому времени покачивается на ветви а привязавший её присоединился к товарищам. «Хороший день, приятели!» – произносит Алехандро, продолжая также ослепительно улыбаться. «Дерьмовый!» – не соглашается с ним мужчина в красной клетчатой рубашке, спина и подмышки которого темны от пота. «Но мы это сейчас исправим!» «Марк, Джош, поднимайте этого негодяя!» «Мне кажется, или вы собираетесь сдёрнуть беднягу без суда и следствия?» «А мне кажется, или ты лезешь не в своё дело, мистер!» Скидывается рыжеволосый Марк. Его лицо, украшенное крупной россыпью веснушек, идёт красными пятнами. Два его товарища выражают одобрение неясным гулом, в котором даже идиот различит неприкрытую угрозу. Особенно беря в расчёт сжимаемые линчевателями оружие. А уж Элехандро кто угодно, но только не идиот. Он прекрасно видит, что четвёрка на взводе, и достаточно малые искры, чтобы не слабо полыхнуло. И всё же не унимается. Очень может быть. Но всё же мне хотелось бы узнать, чем провинился джентльмен. «Этот грязный сукин сын убил моего кузена База!» — хрипло рычит доселе молчавший здоровяк в бейсболке козырьком назад, напоминающий дальнобойщика. «И человек тридцать были тому свидетелями!» А потом еще и пытался сбежать, угнав тачку Сэма Райли. Это уже Джошка, согласую, грюмый тип с массивной нижней челюстью. Два часа за ним гнались. Хорошо, что Сэм жмот проклятый, никогда полный бак не заливает. Вот как. Алехандро задумчиво покачивается с пятки на носок и, кажется, всерьез раздумывает, не предоставить ли индейца своей судьбе. В следующий момент происходит сразу несколько событий. Очень-очень быстро. Это было случайно, клянусь! Голосит индейец и тут же хрипит, упав на колени. Приклад винтовки безжалостно бьет его в живот. «Слышь ты! Проваливай! И дружка с собой забирай!» Отчаянно вопит Марк, а потом он совершает страшную ошибку, направляет на Алехандро свой винчестер. Правда, звести курок не успевает, гремит выстрел, и рыжий опрокидывается навсничь с дырой во лбу. «Проклятие, Дон, нет!» Поздно. Две пули вырывают клочки ткани и плоти на груди и левом плече у усача, в правой руке которого кольт. Кинг-кобра. С дымящимся стволом. Против ожидания Дон не только не падает, но, похоже, не испытывает никаких особенных проблем. Его револьвер рявкает еще дважды, и под деревом становится на двух покойников больше. А Джош остается единственным живым линчевателем. Впрочем, косоглазому не откажешь в смекалке. Он смещается влево, прячась за Алехандра, и, наставив на него, полуавтоматический охотничий Реймингтон голосит. «Брось ствол! Ствол брось, твою мать, а то я твоего дружка!» Окончание фразы тонет в грохоте. Пижонская трость в руках Алехандра оказывается сюрпризом. Правда, оценить изящество идеи и конструкцию уже некому. Выпущенная с такого близкого расстояния крупнокалиберная пуля входит Джошу под левую ключицу и отшвыривает на несколько шагов, точно оплеуха невидимого великана. Оглядев картину побоища, четыре трупа, залитые кровью и скулящие от ужаса индейц с сокрытыми глазами, Алехандро тяжело вздыхает. «Да, неудобно получилось». Не отбрасывает трость, а потом приказывает. Доставь «Да ты, как маленький, ей-богу, вытащу чуть позже». Разумеется, он обращается к Дону, который, засунув свежее отверстие на груди, что интересно, из раны совсем не течёт кровь. Палец пытается определить, насколько глубоко вошла в тело пуля. Индиец, как раз решивший открыть глаза, близок к тому, чтобы хлопнуться в обморок. Однако у Алехандра несколько иные планы, в которые обморочный пленник не вписывается. Подойдя к связанному, он поднимает его и, прислонив спиной к дереву, интересуется. «Это правда?» «А?» Индеис пытается смотреть на толстяка, но взгляд его против воли то и дело перескакивает на Дона. Тот невозмутимо откидывает в сторону полу плаща, открывая опоясывающий его талию патронтаж и заполняет опустевшие гнезда в барабане кольта. «Мертвец!» — хрипит пленник. «Точно!» — даже не думает отрицать Алехандры. «Месяцев шесть уже, а, Дон? Или сколько там прошло с момента нашего знакомства на мельнице?» Усачнева достаивает его ответом. «Впрочем, что тут скажешь?» «Дон у нас молчун», — поясняет толстячок. «Надеюсь, ты не из таких? Потому что из-за тебя я вынужден был грохнуть парня, и теперь хочу понять, стоило ли оно того. Не то, чтобы я сильно переживал по этому поводу, но всё-таки моя главная специализация — возвращать с дальнего берега, а не посылать туда». Индеец пытается сглотнуть, но губы его пересохли. Поняв, что от него сейчас мало что добьёшься, некромант, а толстячок Алехандр и впрямь самый, что ни на есть настоящий некромант, начинает распоряжаться. Освобождённый от верёвок индиец получает сначала вдоволь воды, потом пару глотков отменного бурбона, и, наконец-то, оказывается способен поведать историю, произошедшую сегодня в городке с немудрённым названием москит Утром. 10.00. В универсальный магазин, принадлежащий мистеру Уилларду Смиту, приходит ранний покупатель. Это Ричард Вессон, у которого закончился жевательный табак. Выдавая покупателю сдачу с двадцатки, мистер Смит не замечает, что две десятидолларовые купюры в его кассе склеились. Таким образом, Вессон не только получает табак совершенно бесплатно, но и остаётся в прибыли. В отличие от продавца, покупатель, весьма въедливый и дотошный тип, что совсем не странно для учителя математики, тут же обнаруживает ошибку, пересчитав полученную сдачу. И всё же, немного подумав, решает не возвращать деньги и покидает магазин в чудесном расположении духа. 10.15. Мистер Смит, имеющий привычку в отсутствии покупателей сверять кассу, обнаруживает недостачу. Поскольку кроме Вессона покупателей сегодня еще не было, вывод очевиден. Возмущенный недостойным поступком, черт возьми, этот человек еще учит наших детей, воображают чему. Мистер Смит оставляет магазин на помощницу и выскакивает на улицу в поисках Вессона. 10.20. Престарелая мисс Элеонора Райли совершает утренний променад в компании своей баллонки Миранды. Стоит отметить, что обе старые девы на редкость склочные и мстительные особы, обладающие вдобавок визгливыми голосами. Внезапно выскочивший из-за угла запыхавшийся владелец магазина не оставляет почтенной девице Райли ни единого шанса и сбивает её с ног. Следующие десять минут отмечены безобразной руганью, двумя укусами и смачным пинком. 10.30. Прокричав вслед удаляющемуся широкими шагами лавочнику последняя грязная шовинистическая свинья, мисс Элеонора движется дальше. Ее морщинистую щеку дергает нервный тик, тонкие ноздри раздуваются от гнева, а маленькие водянистые глазки за круглыми очками обшаривают улицу в поисках кого-то, на ком можно выместить досаду. Жертва скоро находится. Это миссис Дебора Шульц, миловидная особа 23 лет, год как замужем, который идёт навестить подругу. Миссис Шульц улыбается и что-то негромко напевает, и это окончательно выводит мисс Райли из себя. преградив Деборе дорогу, она интересуется от чего то столь весела и беззаботно. Поскольку будь у мисс Райли муж, упаси Господь, разумеется, это сугубо в качестве примера, и изменяя он ей столь откровенно и нагло на глазах всего города, ей было бы не до песен. А ведь всего год назад он у алтаря клял сохранить жене верность до гроба, да-да. Вот они, мужчины. С кем изменяет? Разумеется, с этой длинноногой вертихвосткой, Нэти Холмс, все знают. Он и сегодня, небось, пошёл вовсе не на службу, а к ней бесстыжий. Стоит ли говорить, что при любодеянии измышлено только что, а Нэти Холмс, вокруг которой постоянно увиваются кошки, просто выводят мисс Райли и баллонку из себя – Хотя стоит отметить, что мисс Элеонора и Миранда во всем городе привечают лишь преподобного Джабадаю Купера, но главное, миссис Шульц прекращает петь и, пылая праведным гневом, устремляется к дому разлучницы. Почувствовавшие себя отомщенными, компаньонки торжествуют. 1045 Разумеется, теперь Уиллорд Смит пребывает в столь скверном расположении духа, что вернулся в магазин выше его сил. К тому же подлая Миранда ухитрилась разорвать его левую брючину. Мистер Смит отправляется домой, чтобы переодеться, немного посидеть в тишине и успокоиться. Четно? Едва войдя в дом, он сталкивается нос к носу с миссис Терезой Новак, матушкой своей супруги Шарлотты, зашедшей проведать дочь внука. Как часто бывает, отношения с тещей и мистера Смита классические и колеблются от вооруженного нейтралитета до войны на уничтожение. Слово за слово вспыхивает еще одна безобразная ссора – В результате миссис Новак, разгневанная не столько на зятя, что взять с этого мужлана и хама, сколько на негодную дочь, посмевшую сделать попытку примирения сторон, вместо того, чтобы решительно поддержать родную мать, удаляется. Мистер Смит, также доведенный до точки кипения недостаточной лояльностью супруги по отношению к мужу и отцу ее ребенка, тащащему на себе весь дом, торопливо натягивает первые попавшиеся брюки и отправляется в бар, чтобы пропустить стаканчик другой. 11.00. Миссис Шульц врывается в дом Нэдси Холмс и с порога обрушивает на недоумевающую хозяйку град упрёков. Они ведь были в школе просто не разлей вода. Да и теперь она, Дебора, даже после замужества не забывает старую подругу и каждые две недели приглашает к себе на ужин. И вот такой чёрной неблагодарностью отплатила Нэдс за её доброту. Не слушая оправданий, Дебора настаивает на обыске дома. Нэти предупреждает, что в память о былой приязни она проводит истеричку по дому, но пусть после этого та позабудет сюда дорогу раз и навсегда. Разумеется, обыск не даёт никаких результатов, и миссис Шульц удаляется, пообещав это так не оставить. Мисс Холмс же, чувствуя себя униженной и оскорблённой, спешит к своей тётушке Лайзе Гибс в поисках утешения. 11.15. Дерек Смит, 12-летний сын мистера Уилларда, в отчаянии. Неделю назад он поспорил с рыжим Томом Гибсом, сыном миссис Лайзе Гибс, что тоже сыграет свою роль чуть позже, на 3 доллара, кто дальше плюнет. И к своему стыду проиграл две из трех попыток. Победитель великодушно предоставил ему отсрочку платежа, но вчера при свидетелях заявил, что более ждать не намерен. Беда в том, что накануне Дерек получил крайне низкий балл за контрольную по математике. Чёртов мистер Вессон. И разгневанный отец на неделю лишил его карманных денег. Оставалась последняя надежда – бабушка Новок. Но из-за ссоры с Па Дерек не успел выключить у нее ни цента. Ма, заведенная до крайности, требует, чтобы сын не мешался у нее под ногами и отправлялся гулять. Стало быть, отсидеться дома тоже не получится. Разумеется, по вселенскому закону подлости, первый, кого замечает Смит-младший на улице – Том Гибс. И что еще хуже, гипс замечает его. Через несколько минут мальчишки уже катаются в пыли, молотя друг друга кулаками. Победителем, хоть и не без труда, выходит Дерек. Том заплывшим левым глазом и расквашенным носом удаляется, пригрозив, что до вечера все мальчишки в городе будут знать. Дерек Смит брехло и баба, не держащая слово. 11.55 К тому моменту, как побитый Том добирается домой, его матушка уже выслушала печальную повесть тети Нейтти, которую Том тайно влюблён, но не признается в этом под самыми страшными пытками – и крайне возмущена поведением этой сумасшедшей истерички Депп. Само собой, избитый ребёнок не способствует душевному комфорту тёти и племянницы. Ещё час спустя муж Лайзы и отец Томы, мистер Шеймос Гибс, тот самый напоминающий дальнобойщика-здоровяк, которого через несколько часов отправят в мир иной пули из кольта, приехавшего на старом мустанге чужака, возвращается домой на обед. И обе дамы наперебой же ему страдания бедняжки Тома, требуя принять меры. Мистер Гибс сам не дурак подраться, куда больше раздосадован тем, что его отпрыска поколотил сынок этого магазинного хлюпика. Как бы там ни было, он рявкает на женщин и идет разбираться. 12.20. После недолгих поисков Шеймос Гибс обнаруживает Уилларда Смита в баре. К тому времени лавочник уже успевает изрядно набраться, но не успокоится, поэтому словесная перепалка доходит сперва до прямых оскорблений и угроз, а потом и до рукоприкладства. Что хуже, у обоих джентльменов в баре присутствует несколько друзей и родственников, каждому из которых, как оказалось, есть что припомнить соседям, так что поединок весьма скоро перерастает в массовое побоище. Молодой индейец Чарли, пришедший утром в город в поисках работы, не успевает вовремя покинуть бар и оказывается против воли, втянутым в драку. На восьмой минуте членовредительства, получив от Чарли крепкий хук слева, Бас Гибс, кузен драчуна Шеймоса, Не сумев удержаться на ногах, падает, угодив виском, прямо на угол барной стойки. Смерть бедняги наступает мгновенно. В ужасе от содеянного Чарли, пользуясь общим замешательством, выскакивает на улицу, запрыгивает в первую попавшуюся машину, принадлежащую, к слову сказать, внучатому племяннику Мисс Райли, хотя эта роль и не играет. В замке зажигание, который хозяин неосмотрительно оставил ключи и дает по газам. Четверо из драчунов спешно вооружаются и пускаются в погоню. Около 16.00 путешествующие без особой цели некромант Алехандро и оживлённый мертвец Дон останавливаются, привлечённые непривычным действом, в результате чего один человек, который должен был по всем статьям умереть, оказывается жив, зато четверо других и не думавшие помирать отправляются к праотцам. Сэ ля ви, но постойте, кажется, Чарли утверждает, что всё ещё можно исправить. И снова днём. Исправить, искренне удивляется Алехандро, и даже невозмутимый Дон слегка приподнимает бровь. Каким образом, позволь спросить? Конечно, поднять этих четверых и даже того бедолагу, которого ты так неосторожно укокошил в городе, мне вполне по силам. Только вот вряд ли это устроит как покойных, так и их родственников. И потом. Нет-нет-нет, торопливо мотает головой индеец пребывающий в крайнем возбуждении от того осмелившийся перебить некроманта. Никого поднимать не нужно. Нужно оживить. Алехандро разводит руками. «Прости, дружище, это ты не по адресу. Даже сохранить личности разум у того, кто вернулся с дальнего берега, у меня получилось пока лишь однажды». Кивок в сторону Дона, который с крайне серьезным видом приподнимает шляпу. «А уж чтобы оживить совсем...» «Вот!» — Чарли цепляется за его слова, точно утопающий за соломинку. «Вы все сами сказали. С дальнего берега. Берег тот где, в океане времени, а я...» Тут он замолкает, словно не решаясь сознаться, и, наконец, выпаливает. «А я моряк, плывущий по его волнам!» Видя, что компаньоны мало что поняли, индейец вздыхает и принимается объяснять. «Жизнь — это великий океан времени, по которому всё живое движется от рождения к смерти. Обычного человека просто влечёт по течению вперёд». Но иногда, очень-очень редко, с гордостью уточняет Чарли, рождаются люди, которые могут не только видеть течение в этом океане, Это уже не моряк, а лоцман получается, дружок, — хмыкает некромант. Но и поворачивать их вспять. Хочешь сказать, что способен изменить будущее? Индея скачает головой. Нет, мой покойный учитель говорил, что будущего нет, а есть настоящее и прошлое. И как только что-то совершается, оно становится настоящим, чтобы сразу же стать прошлым. Ох, я не смогу правильно объяснить. Алехандро задумчиво барабанит себя кончиками пальцев по животу. «Да нет, я понимаю», кажется, медленно произносит он. «Не глупый малый был твой учитель». «Так что, говоришь, ты умеешь?» Оказывается, Чарли способен повернуть время вспять. Да-да, он не шутит. Правда, ему пока далеко до вершины мастерства. Его силы и умения хватает лишь на то, чтобы вернуть прошлое всего на сутки назад. Для этого, во-первых, нужно оказаться в том же самом месте, где произошло нежелательное событие». А во-вторых, даже будь на моем месте учитель один, он бы не справился. Мы плывем по океану времени, но мы, как вы сказали, лоцманы, да. Мы можем только видеть и указывать, куда плыть. А крутить штурвал, чтоб корабль развернулся, должен кто-то другой? Верно, с облегчением соглашается индеец. Заменить ненужное нужным должен кто-то другой. И сделать это надо очень быстро. Насколько быстро, уточняет некромант. Чарли вздыхает и тихо произносит «За шесть-семь десятков ударов сердца». А потом с отчаянной надеждой спрашивает «Вы ведь поможете мне, правда?» Вечер. Они врываются в москет на закате. Ты что, в вестернов не смотрел? Индейцы всегда штурмуют бледнолицых или на рассвете, или на закате. Огненно-красное небо с опускающимся за горизонт золотым шаром солнца уже начинает темнеть точно остывающей головешки в костре. Очень-очень красиво, но троице некогда любоваться красотами. И спустив душераздирающий вопль, никогда не умел подражать всяким там койотам. Но пусть не говорят потому что я пришел к ним тихо окитать в ночи. Некромант выжимает из Харлея все, на что тот способен. А способен трицикл на многое, благо путь до магазина мистера Смита Чарли описал весьма подробно. Да и москет не сказать, что очень уж велик. Человек-мертвец и их краснокожий лоцман несутся по улицам как ангелы смерти, которыми и являются в какой-то степени, хотя их цель — вернуть к жизни пятерых. Дон, каким он был полгода назад, сказал бы, что от этой хрени у него мозги набекрень. А еще он обязательно поддержал бы вопль Алехандра парой выстрелов в воздух, потому что так веселее. Теперешний Дон не произносит ничего, а его кинг-кобра остается до поры лежать в кармане плаща. И все-таки, когда сапог мертвеца топит педаль газа в пол, губы Дона трогает едва заметная ухмылка. Сведущему человеку, такому как Алехандро, например, она способна сказать многое. Похоже, Дон счастлив. Он давно уже не чувствовал себя настолько живым. Они останавливаются напротив магазина уже час как закрытого. Конечно, высшим шиком сейчас было бы влететь по ступенькам на заднем колесе Харлея и высадить передним дверь, но весящий полтонны трицикл – это вам не какой-нибудь круизер. К тому же налетчики действуют в соответствии с разработанным планом. Выскочив из Мустанга, Дон тремя пулями расстреливает в хлам замок на двери. Чарли, покидая салон Мустанга, отчаянно молится всем известным ему богам, чтобы сегодня это была единственная жертва. Судя по отдалённым возгласам, местные уже просекли, в городе происходит что-то неладное. Значит, скоро жди гостей. А уж на что способен мертвец, он сегодня уже видел. И распахивает её ударом ноги. И вот все трое в магазине занимают свои места. Планируя операцию, дотошный некромант с секундомером в руках заставлял товарищей репетировать раз двадцать. Ведь у них всего минута времени или около того. И всё равно индейец полумёртв от страха. Ведь он ещё ни разу не поворачивал время один, без учителя. «Давай, парень», — надобряюще шепчет ему Алехандро. А Дон просто улыбается и подмигивает. Чарли набирает полную грудь воздуха и даёт. День назад. 10.00. В универсальный магазин, принадлежащий мистеру Уилларду Смиту, приходит ранний покупатель. Это Ричард Вессон, у которого закончился жевательный табак.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 «Что же вы так, старина?» — с мягкой укоризной произносит бородатый толстяк в кожаной мотоциклетной куртке. «Всю жизнь прожили честно, так не портите себе репутацию. Неужто из-за жалкой десятки вам охота прослыть жуликом На вас же дети равняются». Мистер Вессон чувствует, что краснеет. Он совсем неплохой человек, и слова незнакомца что-то трогают в его душе. Развернувшись на каблуках, учитель возвращается к кассе и протягивает злополучную купюру Смиту. «Смит». Выслушав благодарность от продавца и пожелание удачного дня, Вессон направляется к выходу. На сердце его легко и радостно. Высокий худой усач в шляпе и плаще делает шаг в сторону, пропуская его, и неожиданно показывает большой палец. Оказавшись снаружи, мистер Вессон пританцовывающий походкой направляется вниз по улице. Раскланивается с мисс Райт и её баллонкой. Старая Грымза против обычного вполне мила, а псина молчит и даже виляет хвостом. Потом с миссис Шульц. Она так хороша этим утром, что ей просто невозможно не сделать комплимент. И машет издали рукой миссис Новок, спешащей проведать дочь внука. Старушка очень соскучилась по ним, особенно по милому сорванцу Дереку. Пожалуй, сегодня он получит от нее целых пять долларов. В душе учителя все поет. Хочется совершить какое-нибудь милое безумство. Стоп. А что если... Через четверть часа мистер Вессон уже стучится в дверь мисс Холмс, сжимая букетик незабудок. Девушку уже давно ему нравится, а он всё никак не мог набраться смелости, чтобы сказать ей об этом. Но ведь лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть, верно? «Привет, Нэти. Я тут шёл мимо и подумал. Может, сходим сегодня вечером в кино?» Чарли счастлив. Чарли хочет напиться в хлам и танцевать на столе, или пройтись на руках вдоль главной улицы, или просто сделать что-нибудь хорошее всем горожанам. Чарли отчаянно трусит. Всё-таки он впервые действовал без страховки. Вдруг что-нибудь пошло не так, и за ним вот-вот придут разгневанные жители Москета, чтобы повесить. Ему жуть, как хочется попросить Алехандра и Дона поскорее уехать отсюда на предельной скорости, разумеется, взяв его, Чарли, с собой. Уж в такой-то компании ему сам чёрт не страшен. И он действительно просит их. Просит остаться в городке до следующего утра вместе с ним, чтобы убедиться наверняка. «Ты ведь никуда не торопишься, Дон», ухмыляясь, спрашивает у мертвеца некромант. Тот качает головой. На следующее утро. Алехандро и Чарли будет шум, доносящийся с улицы. Дон, который, как и положено мертвецу, во сне не нуждается, стоит у окна и наблюдает, слегка отодвинув сторону занавеску. Присоединившись к нему, Чарли охает. Перед гостиницей, в которой остановилась троица, целая толпа человек в сорок. Мужчины, женщины, дети. Вон семейство Смитов, вон гипсы, вон мисс Холмс под ручку с мистером Вессоном, за ней Дебора Шульц, мисс Райт, трое несостоявшихся линчевателей и другие. Баллонка Миранда носится вокруг и возбужденно потявкивает. Неужели все-таки провал? Но местные не агрессивны и безоружны, хотя и явно растеряны, да и мертвец не спешит вынимать свой ужасный кольт. «Кажется, это к нам?» – широко зевнув, интересуется Алехандро. Что ж, не станем заставлять достойных горожан ждать слишком долго. Когда трое чужаков показываются на пороге гостиницы, шум в толпе нарастает, как волна. Точно, они! Я ж тебе говорил, ма! Слышь, бас, вон тот смуглый тебя и того. А мужик рядом с ним, кажется, меня. Тяф-тяф, различает Чарли, обливающийся холодным потом. А потом звучит громко и властное «Тихо!» И шум действительно стихает. Вперед выходит представительный господин с роскошными бакенбардами в отличном костюме тройки цвета морской волны и белоснежном стетсоне. Индеец готов спорить на свои лучшие штаны, что это какая-то местная шишка. Мэр или шериф? Доброе утро, господа, обращается к ним Франт. Майлз Кейн, мэр москита Ага, все-таки мэр, отмечает Чарли, называя себя и пожимая холеную руку мистера Кейна. Поймите нас правильно, господа. Я, отродясь, не верил ни в какую чертовщину и, признаться, сейчас чувствую себя крайне глупо. Но всё же, когда в одну ночь 47 горожанам, включая меня самого, снится один и тот же кошмар с вашим участием... «Могу себе представить», — широко улыбается Алехандро. «Но не беседовать же нам на улице. Мне, например, неловко, всё-таки тут дамы». И он отвешивает почтительный полупоклон мисс Райт. Старуха в ответ скалит не по возрасту крепкие зубы в самой своей любезной улыбке. Жители Москета узнают правду полчаса спустя в городской ратуше. Разумеется, ту часть правды, которая касается непосредственно их. О своих способностях и уж тем более о сущности Дона Алехандра благоразумно умалчивает. К тому же это ровным счетом ничего не меняет. Дав гражданам немного пошуметь, мэр Кейн вновь берет слово. И я думаю, со мной согласится любой здесь присутствующих, что если мистер... Хм... Чарльз... Возьмёт, да просто так и уедет из Москета, это будет большой ошибкой. Чарли внутренне сжимается и тоскливо смотрит на дверь. Далеко не добежать. А мэр всё говорит. Представитель столь удивительный и, не побоюсь этого слова, престижной профессии на работу в муниципалитет Москета. Максимально высокая заработная плата и все возможные льготы доносится до индейца, как в тумане. И лишь после того, как Алехандро одобрительно хлопает его по плечу со словами «Соглашайся, парень!», Чарли понимает — всё это на самом деле. Кажется, он остаётся в мозгете. Не зная, куда девать глаза, он, запинаясь, лепечет что-то насчёт «Надеюсь, оправдать», на его перебивает восторженный рёв Шеймоса гипса. «Качай его, парни!» К счастью, мэр Кейн ещё не закончил — Остановив разошедшегося здоровяка, он напоминает всем присутствующим, что в спасении Москета, кроме мистера Чарльза, принимали участие еще два достойных джентльмена. «Нет, мистер Гипс, их качать мы тоже не станем. Одним словом, если наши гости нуждаются в чем-нибудь, и Москет способен им это предоставить...» «Душевное спасибо, дамы и господа, но у нас есть все необходимое», — с улыбкой разводит руками некромант. «А впрочем, может, тебе что-нибудь нужно, Дон?» Мертвец на миг задумывается, а потом, широко улыбнувшись, кивает и указывает на что-то пальцем. «Что вы... вы имеете в виду мисс Холмс?» — в замешательстве бормочет мэр Кейн. Мистер весну вскакивает, сжав кулаки. Алехандра раздражается громовым хохотом. «Да уж», — вытирая слезы, заявляет он, — «месье знает толк в извращениях». «Взгляните, мистер Кейн. Слева возле стула той прелестной мисс. Ведь я прав, старина?» Дон снова кивает, и уже через минуту мило краснеющая Нетти передает ему маленькую трехцветную кошечку. Что удивительно, та совсем не против. «Ее как-нибудь зовут, моя милая?» – спрашивает Алехандра. Мисс Холм скачает головой. Покосившись на Дона, который нежно почесывает громко урчащую кошку за ухом, некромант невинно интересуется. «Может, Дульсинея?» «Без времени». Стальные звери неутомимо пожирают пустынное шоссе миля за милей. Они стремятся на юг и уносят с собой троих – человека, мертвеца и кошку. Неожиданно Алехандро притормаживает и, съехав к обочине, глушит мотор Харлея. Дон тоже останавливается. Спящая на пассажирском сиденье рядом с ним Дульсинея на миг приоткрывает левый глаз и, убедившись, что все в порядке, вновь закрывает. Погладив кошку, мертвец вылезает из машины и присоединяется к стоящему рядом с трициклом некроманту. «Я вот подумал», задумчиво произносит Алехандро. «Интересно, как скоро наш приятель Чарли поймет, во что он вляпался и даст дёру?» Дон вопросительно приподнимает бровь. «Мне почему-то кажется, что местные уже через месяц войдут во вкус и доведут беднягу до ручки. По каждому чиху будут к нему бегать с просьбами отменить то или это». «Понимаешь, это ведь так просто — не признавать своих ошибок, не исправлять их самим, не извиняться перед тем, кого обидели. Просто чпок и отмотать назад». Мертвец разводит руками, словно говоря, что делать, таковы уж люди. «Ага», — кивает Алехандро, еще немного помолчав, решительно опускает лицевой щиток шлема. «Поехали, старина». Дон берется за ручку двери мустанга, но тут же разжимает пальцы. Обойдя машину спереди, он пару секунд смотрит на чёрный полиэтиленовый пакет, уголок которого застрял в решётке радиатора. А потом освобождает пленника. Ветер подхватывает пакет, и тот взмывает в небо. Торжествующе парит на воздушных потоках, поднимаясь всё выше и выше. Он снова свободен. Он может лететь, куда вздумается. Ни мертвец, ни некромант не знают, что в этот миг в Москете, на торжественном ужине от участия, в котором друзья решительно отказались, Мэр Кейн как раз заканчивает произносить тост за здоровье всех моряков на волнах океана времени, а смущенный Чарли в ответ предлагает выпить за тех, кто сейчас в пути, и в одобрительных возгласах тонет окончание его фразы, даже если за некоторых нужно пить стоя и не чокаясь.